Глава 49. Гора Олимп С восьми часам вечера, когда была назначена конференция, многие важные представители финансовых кругов Чикаго пребывали в великом смятении. Господа Хэнд, Шрайхард, Мэрил и Арнил проявили личный интерес к ним. Кто бы мог подумать? Уже половина восьмого перед разными шикарными особняками раздавался стук лошадиных копыт и звяканье упряжи. Когда великолепные открытые экипажи подъезжали к парадному крыльцу, и какой-нибудь президент или директор банка выезжал по призыву одного из членов большой четверки к дому мистера Арнила. В путь отправлялись такие интересные персонажи, как Сэмюэль Блэкмен, некогда президент старой Чикагской газовой компании, а теперь директор Prairie National. Hudson Baker, некогда президент газовой компании Западного Чикаго, а ныне директор Центрального национального банка Чикаго. Ormond Ricketts, издатель Chronicle и директор Третьего национального банка. Nore Sims, президент Дугласовского траста в фонде. олтер райсм коттон некогда оптовый торговец кофе а ныне директор различных финансовых учреждений это была кавалькада состоявшая из серьёзных незаурядных и глубокомыслящих джентльменов желавших произвести должное впечатление следует знать что никто из людей не бывает столь горделивым или числавным И никто не придаёт такое значение признакам материальной роскоши, как те, кто лишь недавно поднялся наверх. Для них чрезвычайно важно, если не фактически, то внешне соответствовать принципу высшего присутствия, подобающего для роли хранителей общественных устоев и представителей состоятельного общества. Каждый из вышеупомянутых джентльменов и многие другие, общим числом до 30 человек, Ехали таким манером в жарком и сухом летнем воздухе и вскоре оказались у дверей большого и уютного дома мистера Тимоти Арнила. Этот высокоуважаемый джентльмен не присутствовал при приёме гостей, точно так же как господа Шрайхард Хенд или Меррил. Столь важным господам не подобало лично принимать низших по чину даже в экстренном случае. В назначенный час члены «Большой Четверки» все еще сидели в кабинетах, по отдельности совершенствуя детали принятого плана, которые они впоследствии собирались представить как пример неформального подхода, продиктованный мимолетным вдохновением. Гостям оставалось лишь коротать время до их появления. Были предложены вина, крепкие и прохладительные напитки, но они почти не приносили успокоения. Эвешелка для соломенных шляп по какой-то причине не использовалась. Все предпочли сохранить свои головные уборы. Живописная компания, собравшаяся возле стульев с летними чехлами на фоне стен, обшитых деревянными панелями, была любопытной и разнообразной. Мистер Халл и мистер Стегпол, жертвенные агнцы, из-за которых все эти серьёзные люди собрались на торжественное заседание. не присутствовали в зале библиотеки, хотя при необходимости их можно было вызвать из другой части дома и выслушать их уточнения или объяснения. Это собрание блестящих финансовых умов города напоминало стаю надутых сов под давлением слухов о надвигающемся кризисе. Перед появлением Арнелла они тихо обменивались незначительными финансовыми сплетнями. Да что вы говорите? Неужели всё так серьёзно? Я знал, что положение довольно ненадёжно, но и представить не мог до какой степени. Счастья у меня мало этих акций. Эти слова принадлежали одному из немногих довольных банкиров. Дело очень серьёзное, не так ли? Бог ты мой! в адрес Арнила Мэри Ла Хенда и Шрайхерта не прозвучало ни единого слова критики, хотя было хорошо известно, что они стоят за американской спичкой. Их почему-то рассматривали как благодетелей, которые собрали это совещание с намерением спасти других от грозящей катастрофы, а не спастись самим. Такие замечания, как мистер Хенд удивительный человек, просто замечательный или Мистер Шайхард чрезвычайно одарённый человек, или вы можете рассчитывать на то, что эти люди не позволят причинить ущерб делам города, раздавались повсюду. Втайне же банкиры признались друг другу, что в американскую спичку вовлечено огромное количество наличных денег и ценных бумаг этой четвёрки. Никаких слухов о причастности Каупера Вуда и его товарищей к этому делу или о его попытках извлечь прибыль из ситуации ещё не прозвучало. Пока не прозвучало. Ровно в половину девятого появился мистер Арнилл. Он пришёл первым, без каких-либо церемоний. Скорее после этого состоялось отдельное прибытие Хейнда, Шрайхарта и Мэрила. потирая руки и промокая лицо носовыми платками, они оглядывались по сторонам, пытаясь выглядеть настолько раскованно и добродушно, как только было возможно в столь трудных обстоятельствах. Им нужно было поприветствовать многих старых друзей и знакомых, осведомиться о здоровье их жён и детей. Мистер Арнэл, носивший желтоватый парусиновый костюм и белую шёлковую рубашку в сиреневую полоску, пользовался пальмовым листом вместо веера и выглядел вполне бодрым. Его мощная шея и широкая грудная клетка создавали отеческое и даже патриархальное впечатление. На лысой макушке блестели капельки пота. С другой стороны, мистер Шрайхард, несмотря на жару, был облачён в строгий тёмный костюм и казался высеченным из чёрного дерева. Мистер Хенд тело сложением напоминавшее мистера Арнива, но более плотный и энергичный. Для этого случая надел голубой саржевый пиджак с брюками в яркую полоску, почти вульгарного вида. Его румяное морщинистое лицо было одновременно серьёзным и одобрительным, как будто он говорил: "Мои дорогие дети, нам предстоит трудное время, но мы сделаем для вас лучшее, на что мы способны". Мистер Меррил был невозмутимым, нарядным и неторопливым, как и полагается великому торговому магнату. Он протягивал гостям прохладную мягкую ладонь, улыбался и почти ничего не говорил. Мистеру Арнелу, как почётному горожанину и обладателю одного из самых больших состояний, выпала честь, по единогласному мнению, заслуженная, занять особенно большой и массивный стул во главе стола. Когда он по предложению Шрайхерта вышел вперёд и занял это место, присутствующие немного оживились. Другие великие люди тоже заняли свои места. Итак, джентльмены, сухо начал мистер Арнелл. У него был низкий, хрипловатый голос. По возможности постараюсь быть краток. Мы собрались здесь в силу весьма необычных обстоятельств. Полагаю, всем вам известно, как обстоят дела у мистера Халла и у мистера Стекпола. Завтра утром американская испичка по всей вероятности потерпит крах, если сегодня не будут предприняты какие-то решительные действия. Это совещание собрано по предложению целого ряда людей и банков. У мистера Арнилла была неформальная, почти приятельская манера речи, как будто он сидел в шезлонге напротив собеседника. Если произойдёт банкротство, а я надеюсь, что этого не случится, оно доставит массу неприятностей банкам и отдельным людям, твёрдо продолжал он. Нам хотелось бы избежать этого. Основными кредиторами американской спички являются местные банки и некоторые частные лица, судившие деньги на выпуск акций. Здесь у меня есть их список с указанием вложенных средств. В целом они составляют примерно 10 миллионов долларов. С неосознанным высокомерием богатого и властного человека мистер Арнилл не потрудился объяснить, как он достал список. и не выказал ни малейшего волнения. Он просто запустил руку в карман, достал сложенный лист и расправил его на столе перед собой. Слушатели гадали об именах и суммах и задавались вопросом, собирается ли он зачитать весь список. Теперь я хочу сказать, что мистер Стакпол, мистер Хенд, мистер Меррил и я сам в некоторой степени являлись инвесторами этих ценных бумаг. И вплоть до сегодняшнего вечера мы считали своим долгом, не столько ради себя, сколько для пользы банков, преднимавших эти акции в виде залога, а также для блага города в целом, поддерживать их курс, насколько это было в наших силах. мы могли бы делать это и дальше, если бы имелась надежда, что ряд других кредиторов сможет держать свои акции при себе без серьёзной угрозы для своих финансовых интересов. Но ввиду недавних событий мы поняли, что это невозможно. Уже в течение некоторого времени мистер Стэкпол, мистер Халл и некоторые банковские служащие имели основания думать, что кто-то выбивает почву у них из-под ног. а теперь они точно знают это по этой причине и потому что лишь согласованные действия со стороны банков и частных инвесторов могут спасти финансовую репутацию города было решено собрать это совещание кто-то продолжает выбрасывать акции на рынок возможно что господа халл и стекпул собираются ликвидировать свои активы но одно совершенно очевидно Если к завтрашнему утру не будет собрана крупная сумма денег для удовлетворения требований акционеров, компания обанкротится. Разумеется, текущие неприятности косвенно связаны с присловием серебряной лихорадкой, но мы полагаем, что в гораздо большей степени они происходят от местных тёмных махинаций, недавно вышедших на свет, которые были настоящей причиной нынешних финансовых трудностей. Впрочем, я могу выразиться яснее. Это дело рук одного человека, мистера Каупервуда. Американская спичка могла бы пережить бурю, и город был бы избавлен от грозящей ему опасности, если бы господа Халл из Такпул не совершили ошибку, обратившись к Каупервуду. Мистер Арнвил выдержал паузу, и Норри Симпс, обладавший более возбудимым темпераментом по сравнению с другими, Борис на воскликнул. Этот разбойник. Среди остальных слушателей снова наступило оживление и послышался неодобрительный ропот. Как только он получил акции в свои руки в качестве залога, то принялся выбрасывать их на рынок, несмотря на обещание не делать этого, сурово продолжал мистер Ардел. Так происходило вчера и сегодня. 15 тысяч акций, которые нельзя проследить до каких-либо внешних источников, были выброшены на рынок, и мы имеем все основания полагать, что это было единоличное решение. В результате американская спичка вместе с мистером Халлом и мистером Стэкпулом находится на грани краха». «Вот разбойник», — с горечью повторил мистер Норри Симс и привстал со своего места. Трастовая компания Дугласа имела значительные активы в американской спичке. «Что за бесчинство?» – произнес мистер Лоуренс из Prairie National, который должен был потерять по меньшей мере 300 тысяч долларов только на падении курса акций, заложенных в его банке. Анкольный кредит Каупервуда этому банку тоже составлял не менее 300 тысяч долларов. Дьявол повсюду оставляет следы своих копыт, заметил Джордан Джуль, которому никогда не удавалось добиться заметного прогресса в борьбе с Каупервудом в связи с городским советом и планами развития Чикагской трамвайной компании. Теперь он был директором одного из банков, откуда Каупервуд осмотрительно брал небольшие займы. Прискорбно, что он имеет возможность наводить порчу на город таким манером. Обратился мистер Сандерленд Слетт к своему соседу, мистеру Дуэйну Кингсленду, который был директором банка, контролируемого мистером Хэндом. Последний, как и Шрайхард, с удовлетворением наблюдал воздействие речи мистера Арнелла на высокое собрание. Мистер Арнелл снова пожарил в кармане и достал второй листок бумаги, который он расправил перед собой. Настало время откровенности и прямоты, сурово сказал он. Нам нужно предпринять меры, и надеюсь, мы сможем кое-что сделать. Здесь у меня имеется меморандум о некоторых судах из местных банков, выданных местеру Каупервуду, которые до сих пор числятся в бухгалтерских книгах. Мне хотелось бы знать, есть ли другие его суды, о которых вы готовы упомянуть? Он величественно огляделся по сторонам. Мистер Коттон и мистер Озгут сразу же сообщили о нескольких займах, о которых раньше никто не слышал. Теперь присутствующие в целом были хорошо осведомлены о том, чему предстоит случиться. Итак, джентльмены, подытожил мистер Арнэл. До начала нашей встречи я посовещался с рядом наших выдающихся людей, Они согласны со мной, что многие банки нуждаются в средствах для выправления этой ситуации, и поскольку ни у кого из присутствующих нет особых обязательств соблюдать интересы мистера Каупервуда, будет разумно предпринять меры к тому, чтобы его непогашенные кредиты были предъявлены к оплате, а деньги использованы для помощи банкам и людям, которые стоят за мистером Халлом и мистером Стэкполом. А у меня нет личной неприязни к мистеру Каупервуду, то есть он не наносил мне прямого ущерба. Но, разумеется, я не могу одобрить курс действий, который он посчитал возможным для себя в данном случае. Джентльмены, если вы не получите денег для того, чтобы изменить положение к лучшему, последует ряд других банкротств. Может случиться массовый отток вкладов. Время сейчас на вес золота, но увы, у нас не осталось времени. Мистер Арнл сделал паузу и огляделся по сторонам. Повсюду слышался тихий ропот голосов, главным образом недовольных и жёстко критикующих действия Каупервуда. Будет только справедливо, если его заставят заплатить за это, обратился мистер Блэкмен к мистеру Следо. Слишком долго ему всё сходило с рук. Настало время призвать его к ответственности. Полагаю, сегодня вечером это произойдёт, откликнулся мистер Слайд. Тем временем мистер Шрайхерт снова поднялся на ноги. Думаю, если ни у кого нет возражений, то мистер Арнл, как наш представитель, призовёт всех присутствующих джентльменов выразить своё официальное мнение по этому вопросу. В этот момент мистер Киксленд Высокий джентльмен с небольшими бакенбардами встал и поинтересовался, каким образом Каупервуд вот получил эти акции, и есть ли у присутствующих абсолютная уверенность в том, что выброшенные на рынок акции принадлежали ему или его друзьям. Не хотелось бы думать, что мы несправедливо поступаем с каким-либо человеком, заключил он. А вместо ответа мистер Шрайхерт вызвал мистера Стэкпола, который подтвердил его слова. Некоторые акции удалось точно определить по серийному номеру. Стэкпол расписал историю во всех подробностях, что ещё сильнее возмутило собравшихся, обративших свой гнев на Каупервуда. Поразительно, что некоторые позволяют себе вытворять подобные вещи, а потом вызо껏 держат голову в деловом мире. обратился к своему соседу мистер Васта, президент третьего национального банка. "Дому, в таком деле мы без труда сможем выступить единым фронтом", сказал мистер Лоуренс, президент банка Prairie National, который был сильно обязан Хенду за прошлые и нынешние услуги. Это тот случай, Когда неожиданная политическая ситуация приводит к неожиданному финансовому кризису, вставил Шрайхерт, ожидавший возможности дальнейших разъяснений. Этот человек воспользовался кризисом для продвижения личных интересов в ущерб всем остальным. Благополучие города пустой звук для него. Ему наплевать на стабильность тех самых денег, где он берёт кредиты. он настоящий изгой общества и если не использовать эту возможность для того, чтобы продемонстрировать ему, что мы думаем о нём и о его методах, мы не выполним свой долг перед обществом и перед всеми честными бизнесменами джентльмены пристёс мистер арнил после того как различные займы каупервуда были сведены в таблицу Не кажется ли вам, что будет разумно послать за мистером Кауперводом и прямо огласить ему достигнутое нами решение, а также его причины? Полагаю, все мы согласны в том, что его нужно известить о предстоящем. Думаю, его нужно поставить в известность, согласился мистер Мэррил, видевший за всеми этими гладкими личами стальную дубинку, занесённую для удара. Хенд, Шрайхерт и Арнилл обменялись взглядами в ожидании других предложений. Когда таковых не последовало, мистер Хенд, который надеялся, что принятое решение будет сокрушительным ударом для Каупервуда, угрожающе заметил: Его можно поставить в известность, если мы сумеем связаться с ним. По моему мнению, телефонного звонка будет достаточно. Ему пора понять, что значит единое решение ведущих финансистов города. Совершенно верно, добавил мистер Шрайхерт. Ему пора понять, что думают состоятельные круги о его бессовестных методах. По комнате пробежал одобрительный шепоток. Замечательно, сказал мистер Арнэлл. Энсон, вы знакомы с ним лучше большинства из присутствующих. Попробуйте связаться с ним по телефону и пригласите его сюда. Скажите, что мы проводим конфиденциальную встречу. Думаю, Тимоти, если вы обратитесь к нему, то он воспримет это с большей серьёзностью, ответил Марэл. Арнилл, который всегда был человеком действия, встал и вышел из комнаты. Он направился к телефону, расположенному в небольшом рабочем кабинете на том же этаже, где можно было побеседовать, не опасаясь подслушивания. Каупер вот в тот вечер, сидевший в своей библиотеке и изучавший полудюжины художественных каталогов, накопившихся в течение недели, чётко осознавал возможность утреннего крушения американской спички. Через своих брокеров и посредников он также знал о совещании, происходившем в доме Арньява. В течение дня он не раз встречался с банкирами и брокерами, обеспокоенными вероятностью убытков в связи с различными ценными бумагами, находившимися в залоге. А вечером слуга несколько раз вызывал его к телефону для разговоров с Эдисоном, Кафратом и с брокером по фамилии Проссер. который стал преемником Лафлина в деле активного управления финансовыми спекуляциями, а также, между прочим, с представителями нескольких банков, президенты которых находились на пресборотом совещании. Если руководители этих учреждений ненавидели Каупервуда, не доверяли ему или боялись его, этого нельзя было сказать об их подчинённых. Некоторые из этих людей были просто вежливы и обходительны с ним в надежде на материальную выгоду в будущем. С чувством приятного удовлетворения он размышлял о том, какой мощный и точно рассчитанный контр-удар он подготовил для своих противников. В то время, пока они гадали о том, как избежать тяжких финансовых потерь завтра утром, он поздравлял себя с соответствующей прибылью. Когда все сделки будут заключены, его доход составит примерно миллион долларов. Он не считал, что причинил мистеру Халлу и мистеру Стэкполу какую-то огромную несправедливость. Они и так или иначе находились на грани краха. Если бы он не воспользовался возможностью сделать им подсечку, то Шрайхард или Арнил все равно бы сделали это. К размышлениям о предстоящем финансовом триумфе Примешивались другие мысли, а Бернис Флеминг в воображении приносит плоды даже в умах титанов. Он думал о Бернис утром и вечером, она даже снилась ему. Временами он насмехался над собой за то, что попался в силки юной девушки, сплетённые из её медно-каштановых волос. Но даже напряжённо работая в Чикаго, он постоянно вспоминал о ней, о том, что она делает куда собирается поехать и представлял, как он был бы счастлив, если бы они стали мужем и женой. Увы, в ходе своей летней поездки в Нарагансет Бернис, наряду с другими увлечениями, определённо заинтересовалась флотским лейтенантом Лоренсом Брэксмором, который там слонялся без дела, но был связан с военно-морской базой в Портсвоте, штат Нью-Хэмшир. Кау, впервые вот в это время приехавший на восток на несколько дней, чтобы ещё раз полюбоваться на свой идеал, был сильно обеспокоен при виде Брэксмора и того, что могло означать его присутствие. До сих пор он не уделял особого внимания её знакомым мужчинам младшего возраста. Поглощённый её личностью, он не мог даже вообразить, что кто-то может встать между ним и исполнением его заветных желаний. Бернис должна была принадлежать ему. Этот лучезарный дух, заключённый в столь прекрасную оболочку, должен обрести счастье вместе с ним. Тем не менее, она была ещё очень молода и так переменчива в своих настроениях, что он иногда терзался сомнениями: как сблизиться с ней? Что именно следует говорить? Что делать? Бернис ни в коей мере не была заворожена его богатством и славой. по его милости она и не представляла до какой степени она привыкла к более блестящему и стабильному обществу, чем его собственное окружение. Когда Каупер вот присмотрелся к Брэксвору во время их первой встречи, ему понравилось лицо молодого человека, который показался ему умелым и не глупым. Поэтому он сразу же задумался о том, как можно избавиться от него. Глядя на Бернис и лейтенанта, прогуливавшихся на летней приморской веранде, он вдруг почувствовал себя одиноким и вздохнул. Неопределенное колебание симпатий и антипатий Бернис порой тяжко угнетали его. Он желал снова стать молодым и холостым человеком. Эта мысль снова и снова навещала его сегодня вечером, вгоняя в уныние, Когда в половине 12 вечера телефон зазвонил ещё раз, и он услышал ровный низкий голос. Мистер Каупервуд, это мистер Ардел. Слушаю вас. Многие ведущие чикагские финансисты сегодня вечером собрались у меня дома. Мы обсуждаем средства и способы предотвращения завтрашней паники. Наверное, вам известно, что господа Стэкпул и Холл находятся в беде. Если до утра ничего не будет сделано для них, то завтра они несомненно обанкротятся на 20 миллионов долларов. Нас не так заботит вопрос банкротства, как влияние этого события на рынок акций в целом и на банки. Насколько я понимаю, к этому имеет отношение целый ряд ваших банковских займов. Собравшиеся здесь джентльмены предложили мне позвонить вам, чтобы вы, если пожелаете, приехали сюда и помогли нам принять решение. Необходимы радикальные меры, которые нужно предпринять до завтрашнего утра. Во время этой речи мозг Каупервода совершал быстрое возвратно-поступательное движение, как хорошо отлаженный и смазанный механизм. "Мои займы?" кратчево осведомился он. "Какое они имеют отношение к этой ситуации?" Я ничего не должен мистеру Холлу и мистеру Стекполу. Совершенно верно, но многие банки дали вам суды под залог ваших ценных бумаг. Есть мнение, что некоторые из этих займов, по сути дела, большинство, должны быть погашены, если мы не найдём какой-то иной способ спасти положение. Понятно, извитильно отозвался Каупервод. Есть мнение, что нужно пожертвовать мной ради спасения мистера Стекпола и мистера Халла. Не так ли? Его глаза недобро сверкали, как будто Арнел находился прямо перед ним. "Ну, не совсем так", сдержанным тоном произнёс Арнел. "Но что-то обязательно придётся сделать. Вам не кажется, что было бы лучше приехать сюда?" "Очень хорошо, я приеду", последовал любезный ответ. Так или иначе, это не та тема, которую можно обсуждать по телефону. Каупер вот повесил трубку и вызвал свой экипаж. По пути он благодарил себя за предусмотрительность, которая побудила его в почувстве подобной атаке отложить в резервных сейфах Чикагской трастовой компании несколько миллионов долларов в виде низкодоходных государственных облигаций. Теперь, если произойдёт худшее, и ими можно будет воспользоваться в качестве залога. Скоро эти люди, наконец, убедятся в его могуществе и в прочности его положения. Когда Као Перуот вошел в дом Арнила, он представлял собой живописную и воистину представительную фигуру тех дней. В легком летнем костюме из светло-серой саржи, соломенной шляпе с бело-голубой лентой и желтых полуботинках из мягчайшей кожи. он выглядел образцом элегантной, хорошо ухоженной самоуверенности. Когда его пригласили в комнату, он огляделся по сторонам с величевым и бесстрашным видом. Прекрасный вечер для совещания, джентльмены, сказал он, направляясь к стулу, указанному мистером Арнивом. Должен сказать, что раньше я никогда не видел столько соломенных шляп на похоронах. Насколько я понимаю, имеются в виду мои похороны. Чем я могу быть полезен?» Он излучал добродушную непринужденность, которая в любое другое время вызвала бы улыбки на лицах собравшихся. В нем ощущалась первозданная сила, которая втайне раздражала и озлобляла почти всех, кто присутствовал в комнате. Они ерзали на своих местах с нервным и враждебным видом. Некоторые из тех, кто лично знал его, кивали в знак приветствия. Меррил Лоуренс, Симс и другие. Но в их глазах не было и тени дружелюбия. Итак, джентльмен, осведомился он после двух-трёх секунд зловещего молчания. Хенд отвернулся, а Шрайхерт глядел в потолок. Мистер Каупер вот спокойно начал Арнел. немало не смущенной легкомысленной манерой Каупервуда. Как я уже сказал вам по телефону, это совещание было собрано с целью предотвращения весьма вероятной утренней паники на фондовом рынке. Господа Халл и Стэкпул находятся на грани банкротства. Их непогашенные займы весьма значительны и составляют от 7 до 8 миллионов долларов только здесь, в Чикаго. С другой стороны, есть активы в виде акций американской спички и другого имущества, достаточное для того, чтобы они могли ещё какое-то время продержаться на плаву, если только банки не потребуют возврата их займов. Как вам известно, рынок падает, а банки испытывают нехватку свободных денег. С этим нужно что-то делать. Сегодня вечером мы подробнейшим образом обсудили сложившееся положение. и пришли к выводу, что ваши займы относятся к числу самых доступных активов, которые можно быстро реализовать. Мы с мистером Шрайхертом, мистером Мэрилом и мистером Хендом делали всё возможное для предотвращения катастрофы, но обнаружили, что некий бизнесмен, профинансировавший мистера Стегпола, под залог акций американской спички выводит их на биржу с целью обрушить рынок. Мы позаботимся о том, чтобы это не могло повториться в будущем». При этом он жестко посмотрел на Каупер Вуда. «Но сейчас нам срочно нужны деньги, а ваши займы — наиболее крупный и доступный источник их получения. Полагаю, вы располагаете средствами, чтобы к утру расплатиться по вашим займам». Арнил поднял голову, помаргивая колючими голубыми глазами. В то время, как остальные, подобно стае добродушных, но голодных волков, молча сидели, рассматривая ещё целую и невредимую, но обречённую жертву. Каупервуд, остро чувствовавший их настроение, невозмутимо и бесстрашно оглядывался по сторонам. Свою соломенную шляпу с голубой лентой он положил на колено, где она балансировала на самом краю. кончики его пышных усов были лихо и надменно закручены вверх. Я могу погасить свои займы, непринуждённым тоном произнёс он. Но я не советую вам или кому-либо из присутствующих здесь джентльменов предъявлять их к оплате. Несмотря на видимую лёгкость, в его голосе звучали угрожающие нотки. Почему бы и нет? мрачно поинтересовался Хэнт, тяжело повернувшись и упёршись в него взглядом. Не похоже, что вы оказали какую-то особую милость, Халу из Текполу. Это лицо было багровым инахмуренным. Потому что мне известна причина этого совещания, с улыбкой ответил Каупер, вот проигнорировав упоминание о его обмане. Я знаю, что эти джентльмены, которые сидят здесь и не произносят ни слова, просто марионетки и полезные инструменты для вас. Мистер Райхерта, мистер Арнила и мистер Меррила. Мне известно, что вы вчетвером рассчитывали нажиться на этих акциях. Мне известны ваши вероятные потери, а также то обстоятельство, что ради спасения от дальнейших убытков вы решили назначить меня. с лом отпущения. И вот что я вам хочу сказать. Тут он встал и выпрямился в полный рост, возвышаясь над присутствующими. Вы не сможете это сделать. Вы не заставите меня таскать ваши каштаны из огня, и никакое бюрократическое совещание не поможет вам добиться успеха. Если вы хотите знать, что делать, я вам скажу. Закройте Чикагскую фондовую биржу с самого утра и держите её закрытой. Потом дайте Хааллу из Стакпола обанкротиться или же найдите деньги для того, чтобы вытащить их. Если вы сами не можете, пусть ваши банки сделают это. Если вы потребуете погасить хотя бы один из моих займов, прежде чем я сам буду готов заплатить, то я выпотрошу все банки отсюда до самой реки. Когда у вас будет паника, такая паника, о какой вы и не мечтали. Спокойной ночи, джентльмены. Он достал часы, посмотрел на них и быстрым шагом направился к двери, по пути надевая свою шляпу. Когда он бодро спустился по широкой внутренней лестнице вслед за локеем, поспешившим распахнуть дверь перед ним, в покинутой им комнате поднялся недовольный ропот. «Разбойник!» — в очередной раз гневно воскликнул Норри Симпс, потрясенный демонстративным пренебрежением Каупервуда. «Эрзавец!» — заявил мистер Блэкмен. «Откуда у него деньги, чтобы так разговаривать с нами?» «Джентльмены!» — произнес мистер Арнил, глубоко уязвленный такой поразительной наглостью, но настороженно относившийся к гневной вспышке Каупервуда. Бесполезно обсуждать этот вопрос на горячую голову. Очевидно, мистер Каупервуд имел в виду обратные займы, которые он может придвинуть к погашению и о которых мне ничего не известно. Я не представляю, что можно сделать, пока мы не узнаем. Возможно, кто-то из вас может рассказать об этих займах. Но никто не смог, и после должного размышления было рекомендовано соблюдать осторожность. займы Френка Алджердона Каорвуда не были востребованы к погашению.